Глава 10 «Что это значит?» – выдохнула я, подскочив на ноги. Мама все-таки заплакала и рассказала, что произошло. «Отец играл, это я знала. Не лучшее хобби для судьи, но обычно это были ничего не значащие партии в покер в кругу своей же компании». Мужчины собирались обсудить что-то помимо работы, и иногда даже на старой родительской квартире стоял такой плотный дым от сигарет, что в кухне едва можно было разглядеть их силуэты. Мама ворчала, папа лишь смеялся, да приговаривал, что только так он и снимает стресс после разбора уголовных дел и вынесения по ним приговоров, оправдательных и обвинительных. Но чем выше он продвигался по службе, тем серьёзнее становились игры с более серьёзными соперниками, бизнесменами, политиками средней руки, руководителями разных комитетов и собраний. Все, у кого были деньги и власть, хотели дружить с судьёй. «Или иметь на него влияние», – заключила я. «Твой отец был и остаётся неподкупным». Звизгнула мама, хлопнув ладони по столу. Он просто сделал неправильный выбор. Уже более спокойно, рассудительно и мирно. Мы должны ему помочь. Мы звучали безапелляционно. Не как просьба, скорее приговор и обязанность. Ведь каждый ребёнок обязан отвечать за действия и бездействия своих родителей. Так? Сколько он проиграл? Устало спросила я. 20 миллионов! Возможно, чуть больше!» «Это огромная сумма и мало похоже на правду!» «Мама, это шутка? Папа никогда бы так не поступил с нами!» От недоумения я даже рассмеялась. Странная реакция организма на новую информацию. Но раз уж все неприятности мира решили свалиться мне на голову, то почему и самой не сойти с ума? «Он так и поступил!» И еще оставил письмо, в котором попрощался, просил его не искать и выразил уверенность, что твой муж может решить все проблемы. Она протянула мне бумажку, небольшой огрызок от листа формата А4. Записка в лучшем случае, и до письма она не дотягивала. «Люда, прости меня. Я проигрался, по-крупному, и уже ничего не могу исправить». «На работе приняли мое заявление об отставке, но это мало поможет, только убережет тебя и Лесю от лишних вопросов. Мне жаль, что так вышло, но Руслан все исправит. Обратись за помощью к нему, и пусть дочка ничего не знает до тех пор, пока ее муж не разберется». Коротко и четко. Впрочем, отец всегда был таким. «Минимум эмоций, только факты». Даже подставив семью, он не изменил себе ни в чём, лишь продолжал требовать прогибаться под его обстоятельства. Отбросив лист в сторону, я запрокинула голову вверх, чтобы сдержать навернувшиеся на глазах слёзы. Не могло всё быть настолько дерьмово, ведь у нас были возможности погасить долг. «Когда это случилось? Когда ты обнаружила эту записку?» «Четыре дня назад». Я пыталась ему звонить, но телефон отключен. Сообщения не доходят до адресата. и Его вещи... Они пропали. Возможно, он уехал за границу. У него много связей и много друзей. Тогда почему он не попросил этих самых друзей дать ему денег? Разве скрываться не стоит дороже? Господи, у вас есть загородный дом. Почему бы вам не продать его и землю? «Уверен, это могло бы покрыть и долг, и еще останется!» Мама снова закрыла лицо руками и всклипнула. «Да что ж такое? Почему она все время плачет и выдает информацию маленькими кусками, словно я не смогу переварить все за один раз?» «Мам, скажи, как есть! Я устала, а еще нет и 12 дня!» «Дом был проигран еще три месяца назад», — ответила она. Только тебе стало хуже, и мы попытались тебя уберечь от плохих новостей. А твой отец клялся, что завязал с играми. Но эта зависимость, она никуда не делась. Руслан уладил формальности, помог со сделкой, и на какое-то время Вова успокоился. Но недавно все повторилось. У нас больше нет имущества или денег, которые могли бы закрыть эту сумму». «А эта квартира?» Она принадлежит твоему мужу. Нам пришлось переписать на него всё, включая средства со сберегательного счёта, которые мы копили для тебя». Пришлось сделать ещё один глубокий вдох, чтобы переварить информацию. Волны паники начали накрывать. Голова закружилась даже сидя. «Это была вынуждена мера, лезь, ты понимаешь? Ведь Руслан умный, рассудительный, просто он оступился». «Один раз! Ты ведь можешь простить его? Поговори с ним, дай ему то, что он хочет, дай семью, о которой мечтает, тогда всё наладится». Наладится. Как гадко звучит. Смирись, прости, забудь, потерпи, и всё наладится. Распробовав слово на вкус, перекатывая его на языке, я чувствовала только горечь, как от таблетки парацетамола которую приходилось глотать, не запивая. От осознания зависимости внутренности скручивались в узел. Вспоминая улыбку Руслана и его снисходительный тон двумя часами ранее, теперь я точно понимала, о чём он говорил. Брачный контракт гласил, «Имущество, приобретённое до брака, остаётся при нас. В браке делится согласно вложениям». Он практически оставил мою семью без средств к существованию, а из меня сделал заложницу. И сейчас я не знала, что делать, но точно знала, что никакая сила в мире не удержит меня в этом браке».